Глава пятнадцатая Пока дежурная бригада осматривала кабинет Драчева, Орлов отыскал в ежедневнике убитого телефон Галины Старобабиной. Тут же позвонил ей и назначил встречу в ресторане «Метрополь». В условленное время Михаил Петрович был возле метрополя. На входе дорогу ему преградил гориллообразный швейцар, который решительно указал на огромное объявление около входа вход без галстуков а также в мусорской форме запрещен в натуре администрация пока орлов мотался за гражданской одеждой Гелевичем в бирюлево и обратно прошло минимум полтора часа однако к счастью галина опоздала на два вдова Старобабина произвела хорошее впечатление на орлова крепкое далеко не старая с хорошо развитыми Грудью и ногами. Неглупые карие глаза ее были искусно обведены разноцветными линиями. «Да, такую бы и я не отказался сманить в Москву», — подумал Орлов. «Жаль, что у нас Зиной тогда все так нелепо оборвалось в подъезде». «Здравствуйте. Я вас сразу узнал. Вы гражданка Старобабина, верно?» — произнес он вслух. «Здравствуйте. А вы следователь из Горноуральска». — Верно? — Ишь ты, — подумал Орлов, оглядывая короткую юбку старобабиной. — Верно. А как вы догадались? — У вас выговор такой же смешной, как у моего покойного мужа Николая. А еще я вчера маме звонила в Горноуральск. Она мне рассказала, что Колю на днях убили, и что милиция, наверное, ко мне придет, чтобы меня порасспросить или допросить, я не знаю, как правильно — — тараторила она, теребя бахрому на скатерти. — Допросить, — поправил ее Орлов. — Ну что ж, допрашивайте. Галина закурила душистую миллиметровую сигарету «Иви» и положила левую ногу на длинную правую ногу. — Можете курить, — запоздало разрешил следователь. — Спасибо. Вдова улыбнулась и переложила ноги в обратном порядке. — — Вот, Галина, все, что осталось от Николая, — сказал Орлов, протягивая женщине скомканный рулончик троллейбусных билетов. — Да, немного. Впрочем, от Драчева и того не осталось. Галина Петровна спрятала реликвию в сумочку. — Скажите, Галина Петровна, почему вы бросили Николая? — спросил Орлов. Вспомнил свое расставание с Зиной и покраснел. — Разлюбила. — Что, я не могу разлюбить? Взяла и разлюбила. — Но ведь он был такой обаятельный. — Вот и на работе, — говорят. — На работе, — усмехнулась Старобабина. — А вы в шкафчик к нему заглядывали на работе-то? — Ну да, осматривали, — смутился Михаил Петрович. — Вот и я однажды осмотрела. — Осмотрела и разлюбила сразу. — А Владимир Ананевич как же? — Он не осматривал. Он вообще совсем другой, если хотите знать. Я его за это и полюбила. — А где? — Да где придется. Влюбленный человек ведь слепнет в некотором смысле. — В смысле, где вы встретились с Драчевым? — Он в командировке был у нас в Горноуральске. Что-то там такое то ли с проводами, то ли с рельсами связанное. Я не разбираюсь. Ну и в депо приходил, где муж работал. Я как раз колю пришла встречать с работы... А он от меня спрятался под троллейбусом. Но это неважно. А замминистра, кажется, с начальником депо беседовал, троллейбусы разглядывал. — И что, вы сразу к нему подошли, так, мол, и так? — Да нет, конечно. Я его там мельком увидела, а вечером встретились в ресторане, в уральских пельменях. Я там по вечерам подрабатывала. — То есть? Да уборщицей, уборщицей, не волнуйтесь. Вот, как танцы начались, я пошла пол мыть. Тут мы столкнулись с ним. Он ногой ко мне в ведро заехал. Я было раскричалась, а потом глаза-то подняла на него. Он улыбается. Взял бутылку шампанского, ко мне в ведро поставил. Меня к себе за столик пригласил. Ну а дальше, я думаю, уж сами знаете, что бывает». «Знаю, знаю», — подумал Орлов, не отрывая глаз от высоко открытых ног старобабиной. «Значит, вы пошли с ним в гостиницу?» — строго спросил он. «Зачем в гостиницу? Ко мне домой пошли». «А ваш муж не возражал?» «Коля-то? Он как раз в ночную смену ушел». «И что, когда муж вернулся, он ни о чем не спросил, не заподозрил ничего?» — Может, чего и заподозрил. Это я не знаю. Мы ведь с Вавончиком, извините, с Владимиром Ананевичем утром в Москву улетели. А Коле я даже записку не оставила. — И где же вы остановились в Москве? — Владимир Ананевич снял мне комнату на первое время. — Возле сауны, с телефоном. Встречались мы через день. Он звонил мне, и я шла в сауну. «Скажите, а ваш муж потом не пытался вас вернуть?» «Как это — вернуть?» «Зачем? Да и кому?» «Себе. Может, он любил вас, несмотря на шкафчик. Знаете, как это у нас, у мужчин, бывает?» «Знаю, конечно. Возможно, вы и правы. Я ведь ему потом позвонила из Москвы, чтобы он за меня не волновался». Мы с ним очень хорошо поговорили, и он согласился со мной, что с замминистра мне будет гораздо лучше, чем с ним. В ресторане негромко играла приятная кабацкая музыка. Несколько пар танцевали. — А вам не скучно здесь, Галина Петровна? — Да что вы! Вова меня с такими людьми познакомил. Я таких только по телевизору видела. Анпилов Витя, Новодворская Галя, Худимов Боря... Все они заходили в сауну. — И что же вы теперь после гибели Драчева собираетесь делать? Вернетесь в Горноуральск? — Да ни за что в жизни. Вчера в сауне я познакомилась с начальником Владимира Ананевича, с министром. Увидев его в бане, я вдруг поняла, что всегда мечтала встретить именно такого человека, как он. Министра. В общем, мы с этим министром полюбили друг друга. «А как же Драчев?» «А что Драчев? Я как только полюбила министра, Вову сразу же разлюбила. Это же естественно! Я ему хотела все рассказать, да вот не успела». В этот момент к столику подошел немолодой мужчина с депутатским значком и пригласил Галину на танец. Орлов остался один. В принципе, Галина ему была уже не нужна. Всю более-менее интересную информацию он из нее уже выудил. Получалось, что у замминистра не было личных мотивов для убийства кондуктора. Однако, как только милиция добралась до Драчева, его сразу же убрали. Из рассказа Галины Старобабиной следовало, что Драчев посетил троллейбусное депо и о чем-то долго разговаривал с Аркадием Аркадьевичем с секуляром. О чем? Интуиция подсказывала следователю, что между визитом замминистра в троллейбусное депо, его смертью и убийством кондуктора есть какая-то связь. Необходимо было встретиться с семьей Драчева, чтобы получше узнать, что за человек был убитый чиновник.